Самое знаменитое кладбище Перл-Ашес. Перл-Ашес своей славой обязана сотни знаменитостей, погребенных тут: Мольер, Бальзак, Шопен, Бизе, Пруст, Мадельяни, Дункан, Делакруа. На могиле Эдит п я в всегда лежат свежие цветы. Могила о с к а р Уальда покрыта записками с отпечатками губной помады, а могила Джима Моррисона почему-то завалена билетиками на метро. Возле нее всегда с т о и т п о л и ц е й с к и й чтобы поклонники Дорс не орали тут песни и не курили марихуану. Но поклонники все равно поют и курят. Это самая посещаемая могила на п е р л а ш е с Карту кладбища можно увидеть на сайте www. p e r l a s h e s com. Семищех дю п е р л ш е с улица Репу, шестнадцать, двадцатый округ, метро п е р л а ш е с